Глава 12 Бармен отвел гостей в дом и отправился назад. шел, нервно глядя по сторонам, то ли свидетелей опасался, то ли злодеев. Если первое, люди Крытого уже мертвы, пусть с этим вопросом разбирается полиция, а то слишком уж легкая у них жизнь, когда здесь такое творится. А Кирилл готов помочь следствию, но и своего дома в Питере. «А мои вещи?» Инга кивком указала в сторону своего дома. «А если там Копылов?» – спросила Анжела. «С ружьем?» – кивнул Кирилл. «Спиридонов вернется, все заберет, а мы уезжаем». «Ну, хорошо?» Ни у Кирилла вещей нет, ни у Анжелы. Инга также собиралась уезжать с ними налегке. Дойти до машины, сторож поднимет шлагбаум, а если нет, они пойдут на пролом. Машина мощная. Никакой шлагбаум не выдержит удара. А покалечить бампер и решетку радиатора не жалко. Все это мелочь по сравнению с возможностью жить дальше. За бизнес-центр Кириллу предлагают хорошие деньги. Он может выбрать правильный вариант. И спокойно себе жить дальше. А если следствие вдруг найдет труп Ларисы, жизнь его от этого станет только светлее. Камень с души спадет, когда ее похоронят по-человечески. И все равно он свинья, по скоске с Ларисой поступил. С этой мыслью Кирилл и вышел из гостевого дома. Но успокоить себя не успел. Из-за угла появились крепкие ребята в охотничьем камуфляже, все с оружием. Разом не сговариваясь, свернули к ним и намертво перегородили путь. «Куда собрались?» – спросил знакомый парень широким лицом, с интересом разглядывая Ингу. «На ужин?» – решил схитрить Кирилл. видите даже вещей нет. Ужин и в номер можно заказать». «Это кто вам такое сказал? Бармен?» – спросила Анжела. «Неважно, кто сказал. Важно, что все сидим по норам. Никто никуда не выходит. Это чьё решение?» «Неважно, чьё решение. Важно, кто его держит. А мы вас отсюда не выпустим». «Так это вы всех здесь убиваете?» – встала в позу Анжела. «И дальше собираетесь?» «Кормовую базу готовите?» «Ух ты!» – Широколицей повел бровью и восхищенно и с ухмылкой. «Ух ты! Это то, о чем ты мечтаешь! А я капитан юстиции Ветрова!» Анжела полезла в сумочку и вынула оттуда самое настоящее удостоверение. Кириллу пришлось постараться, чтобы скрыть удивление. То ли она вовсе и не в отставке, то ли смогла утаить корочки при увольнении. «Ну давай, капитан юстиции!» – парень с ухмылкой протянул ей запястье. «Сам себя за одно место пристегни, а мы уходим!» Но Широколицей преградил ей путь, и его спутники сомкнули, что называется, ряды. «Фамилия?» – потребовала Анжела. «Можешь называть меня Лёней, товарищ капитан». «Отвали, Лёня!» «В дом, все в дом! Я потом зайду!» и спрошу, как вы убили Воротникова Дмитрия Олеговича и Крытого Игоря Михайловича». Лёня в упор смотрел на Кирилла. «Кто тебе такое сказал, бармен?» «Неважно, кто сказал». «Важно. Мы, например, подозреваем бармена в сговоре с неким Копыловым». «Не знаю. Разберемся. «Разбираться уже сейчас надо, пока вас тут всех не перестреляли». «Да хорош уже», — скребился Лёня. «Вы звонили в сосновый бар, говорили, что приезжаете, спрашивали номер на троих?» С Скороговоркой четко спросила Анжела. «Говорили, спрашивали, а что?» «Говорили, что с оружием?» «Ну, спросили». «Мы сказали». «Вы сказали, что на охоту едете?» «Сказали, что за охотников спрашивать будем?» Гордов скинул свою тупую голову Леня. «То есть вы дали понять, что представляете собой большую опасность?» «А это смотря для кого?» «А вам не пришло в голову, что сотрудники базы отдыха могут быть в сговоре с убийцей, и сам убийца может оказаться сотрудником базы, барменом, например?» «Почему именно барменом?» «А кто оговорил нас?» – спросил Кирилл. «Кто сказал, что я мог убить Воротникова и Крытого? Бармен?» – сказал. «Нет, не сказал. Сказал, что возле Воротникова тебя видели». И куда-то к озеру вы всей толпы ходили. Труп там нашли. Может, нашли, а может, этот труп ваших рук дело. А иди куда делся? Спросила Инга. Куда Эдик делся, он не говорил? А ты кто такая, крошка? Леня глянул на нее сначала сверху вниз, оценивающе, а потом обратно, глазами раздевая ее. А сейчас ее отец со своими быками подъедет, узнаешь? Пригрозила Анжела это ты про нее говорил задумался парень да ее отец людей присылал их на мосту расстреляли сказал кирилл один другого в больницу повез сейчас вернется с поддержкой может и отец подъедет а вы его дочь в заложницах держите о чем вы говорите мужчина глумливо усмехнулся лёня мы берем под охрану дочь этого уважаемого человека и вас заодно сами говорите что в лесу стреляют а вы ехать собрались. Вообще-то мы на ужин, но хорошо уговорили. Ключи от машины. потребовала Лёня и протянул руку, раскрыв огромную намозоленную крифом от штанги ладонь. А Немного ли вы на себя берете? Скинулась Анжела. Ключи, не сдавался парень. Ну все. Кирилл решительно шагнул к нему, собираясь в последний момент сдать в сторону, но Лёня, сжав пальцы в кулак, Врезал в солнышко. От боли Кирилл опустился на одно колено, а так хотелось еще и лечь, свернуть с калачком. Леня как будто знал, где ключи от машины, полез в карман куртки, вынул, забрал. Хорошо, банковскую карточку не вытащил. И Анжелу обыскивать не стал. А травмат находился у нее. «Ну хорошо, сегодня ваша взяла», поднимаясь, проскрипел Кирилл. В главный корпус он идти не рискнул, после того, что она наговорил на бармена. Он ведь не признается в том, что убил Крытого. Будет дуться. А еще Кирилл подумал, что бармен может плюнуть в блюдо, поэтому поспешил заказать горячие до того, как Вадим мог узнать об их разговоре с Леней. «Зачем заказывать? У нас тут еще медальоны, остались рыба», – пожала плечами Анжела. Она стояла у окна и смотрела, как уходят самозванные стражи порядка. «Остыло все», — поморщился Кирилл. Микроволновка работает», — проговорила Анжела. «Я не буду», — тихо сказала Инга. «Не будет она. Боюсь, что впереди бессонная ночь, полная огня», — произнес Кирилл. «И вряд ли эротического», — усмехнулась Анжела. «Но если только в переносном смысле». «Валить отсюда надо. Без ключей машину не завести, а пешком далеко не уйдешь». «Спиридонов должен подъехать», – напомнила Инга. «А если нет?» – спросила Анжела. «Звони ему. И отцу тоже». Инга кивнула, набрала номер телефона Спиридонова, но его мобильник не отвечал. Зато отец снял трубку. Инга пожаловалась ему, и он пообещал приехать лично. В самое ближайшее время. «Не нравится мне этот Леня, очень не нравится», – пробормотала Анжела. Она стояла у одного окна, наблюдая за поступами к дому. Кирилл занял позицию, возле другого. Инга также подключилась, но стуг в дверь стал для всех полной неожиданностью. Никто не заметил, как на крыльцо поднимался человек. Кирилл посмотрел в глазок и понял, что перед ним вовсе не человек. А если человек, то не живой. Копылов стоял в плаще, лицо скрыто капюшоном, но ружья на плече вроде нет. «Кто там?» шоптом спросил Анжела. Копылов, да иди ты, из-под земли вырос. А почему стучится? Почему сразу в доме не вырос? Кирилл пожал плечами. Привидения действительно могут проходить сквозь стены, а зомби нет. Но в то же время зомби также не могут появляться из ниоткуда, как это сделал Копылов. Но больше всего Кирилла интересовала Лариса, куда делся ее труп. Потребность получить ответ на свои вопросы могла бы довести Кирилла до нервного зуда, если бы он не открыл дверь. «Можно?» – сухо, но не зло, – спросил Копылов. «Нельзя». Копылов улыбнулся так, как будто Кирилл встретил его с распростертыми объятиями. Но так, в принципе, он получил пропуск в дом. Для этого Кирилл и открыл дверь. Копылов спокойно, без рывка подался вперед, Кириллу пришлось сдвинуться в сторону и пропустить его. «Давай в зал», – сказала Анжела. Она стояла в холле, держа в руке пистолет. При всем желании Копылов просто не смог бы дотянуться до нее и обезоружить внезапным ударом. «Не надо», – тихо сказал Кирилл. В зале Инга ей совсем не обязательно слышать разговор о Ларисе. Это самый главный сейчас для него вопрос. Впрочем, Копылов и не собирался заходить в дом. Прикрыл за собой дверь и застыл, как изваяние. «Что ты говорил про мою жену?» – спросил Кирилл. «На моей земле», – уточнил Копылов с насмешкой, глядя на него. «Да не важно, на чьей». «Важно? Ну хорошо, на твоей земле. Почему я не должен искать свою бывшую жену на твоей земле?» «Бывшую жену? Ну на ней же не написано, бывшая она или нет, и то, что моя жена, ты сказал наугад». Но сказал? Сказал? Зачем? Затем, что ты убил ее от руб, сбросил в реку. Во-первых, я не убивала, во-вторых, у меня не было другого выхода. Уже все равно. Что все равно? Он уже принял решение. Кто принял решение? О чем ты? Дух этого леса принял решение наказать тебя. Дух леса? Со скепсисом спросил Кирилл. И в то же время засосала под ложечкой. Возможно, не было никакой ошибки. И Копылов на самом деле покойник. Если так, что мешает ему представлять потусторонние силы? Да и не стал бы живой человек так рисковать, когда его подозревают в убийстве, а Копылов свободно ходит по базе. Мне все равно, веришь ты или нет. Копылов не договорил, Кирилл оборвал его, схватив за руку и тут же отошел, пока Копылов не врезал ему кулаком в живот. У Леони это хорошо получилось, до сих пор дышать трудно. А еще Копылов со своими байками из склепа. Копылов нахмурил брови, но при этом выпущил глаза, и ничего не сказал. «Да вроде теплый и живой», — сказал Кирилл. «Не совсем». «Не совсем живой или не совсем теплый?» «Совсем не живой». Копылов пристально смотрел в глаза, нагнетая тоску. «И что же с тобой случилось?» «В болоте!» – утонул. «14 июля 13-го года», – вспомнил Кирилл. «Ну вот, видишь, ты все знаешь». Копылов медленно поднял руку и неторопливо поправил капюшон, еще глубже надвинув его на глаза. Им в объятиях вечности спешить некуда, так его и следовало понимать. «Не жарк в плаще?» – спросил Анжела. «Или мертвые не потеют?» Копылов сделал вид, что не услышал ее. Женщина, отправь домой», – сказал он. «Пусть уезжают, их никто не тронет, а сам останься». «Зачем?» «Умри достойно, так, чтобы женщины из-за тебя не пострадали». «Любитель женщин?» «Женщин убивать нельзя». «Где Лариса?» «Ты хотел спросить, где ее тело?» Но ну, если ты мертвый, почему она не может прийти ко мне вот такая вот теплая и живая? Еще не время. Но она у вас? Не переживай, ее тело не найдут. Куда ты его спрятал? Не я, дух леса. Дух леса, а ты его правая рука? А где левая? Кто убил крытого? Этот человек тоже мертв, вы не сможете причинить ему вреда. И все-таки. Могу сказать только то, что этот человек сошел с ума, и он очень опасен. Но женщин он пока не трогает. «Пока?» – усмехнулся Кирилл. «А ты приговорен». Копылов, не мигая, смотрел ему в глаза. И вдруг Кириллу стало жаль себя. Он никому ничего не сделал плохого, а его сначала подставили, убив жену, затем втянули в историю с трупом. Теперь вот оказывается, он приговорен к смерти. А вдруг все это правда, и жить ему осталось совсем чуть-чуть? «Кто стрелял в джип? Кто сбросил машину в реку?» – спросила Анжела. «А где Эдик?» – вмешалась вдруг в разговор подошедшая Инга. «Я никого не убивал», – покачал головой Копылов. «Это все правая рука лесного духа?» – надвинулся на него Кирилл. «Хватит морочить нам голову!» – Анжела подняла руку, в которой держала пистолет. «Сейчас дадим тебя Лёне!» Кирилл попытался схватить Копылова за грудки, но тот резко сдал назад, с задницей открыв дверь. И в тот же момент где-то вдалеке прозвучал выстрел. Копылов ловко развернулся, стал спускаться по ступенькам, а совсем рядом громыхнуло ружье. За первым тут же последовал второй выстрел. «Лёва, мочи, падлу!» — орал Лёня. Кирилла выглянул за порог, а там, на общей дорожке, трое, Лёня и два его дружка. Один из них стоял на коленях, согнувшись в поясе и держался за живот. И Лёня стрелял куда-то в темноту и какой-то Лёва. А Копылов тем временем пропал. То ли сквозь землю провалился, то ли просто свернул за угол дома, пользуясь моментом. Шустрый он малый и живее всех живых лёва стреляла лёня рванул за человеком который застрелил его спутника лёва присоединился к нему а кирилл встал перед выбором бежать за копыловым или оказать помощь раненому он выбрал второе но парень уже не нуждался в помощи завалился на бок дернул ногой и затих кирилл уже знал куда прикладывать пальцы чтобы определить пульс вернее его отсутствие что такое спросила поскочившая Анжела. «Все, как же так? А мы здесь все, похоже, приговорены. Мы пока еще нет. Пойдем». Анжела, похоже, поверила Копылову, но тем не менее потянула Кирилла в дом, хотя он одним своим присутствием вроде как представлял опасность и для нее, и для Инги. «Копылов ушел. Его найти надо!» Кирилл беспомощно смотрел по сторонам. Территория базы большая, где-то светят фонари, но не везде освещают, а из темноты может последовать выстрел. А Кирилл не хотел лежать на дорожке, поймав в живот пулю. «Тебя самого ищут, тебя самого могут найти!» Кирилл опередил Анжелу, первым открыл дверь, собираясь пропустить ее в дом. Сначала дернул за ручку, а потом уже подумал, что за дверью мог стоять Копылов или Дух Леса. Подумал, напрягся и вздрогнул от нахлынувшего ужаса, увидев силуэт в сумраке прихожей. Но за дверью стояла Инга. Она и сама шарахнулась от него. А где-то вдалеке снова громыхнуло ружье. И еще, и еще. «Заходим, заходим!» – торопила Анжела. «Я отцу звонила. Он скоро будет!» – тряслась Инга, тыкая пальцем в телефон. Кирилл зашел в дом последним, закрыл за собой дверь на замок. Звонив в полицию». Анжела забрала у Инги телефон, сама набрала номер. А Кирилл подошел к окну. «Рано или поздно Лёня и Лёва вернутся. Нельзя упустить этот момент. Может, они приведут с собой лесного духа или его правую руку?» «База отдыха, сосновый бар. У нас снова труп и стрельба. Что, не слышите? Стрельбу не слышите?» Захлопала глазами Анжела, возмущенно глядя на Кирилла. «И что, не приедете?» «А, приедете? Ну, спасибо!» Анжела отдала Инге телефон и пальцами вцепилась в кожух затвор пистолета. Как будто хотела, но не хватало сил передернуть его. «У меня голова кругом!» Она взяла Кирилла за руку, оттянула от окна. «Мишенью поработать хочешь?» «Да ты нет!» В зале темно, но вдоль дорожки фонарей свет от них падал на Кирилла, его могли увидеть с улицы. Но если отойти чуть вглубь комнаты, снайпер может его и не заметить. А стрелял снайпер, доказательством тому труп, лежащий на дорожке чуть в стороне от дома, и внедорожник на дне реки. «А этот Копылов не шутит, его сообщник явно с катушек слетел», — сказала Анжела. «Живой он или мертвый, не знаю, а мы точно мертвыми скоро станем. Валить отсюда нужно. Ключей нет». «Где Спиридонов?» – спросила Анжела. В этот момент в дверь ударили, вздрогнули все. Инга даже взвизгнула.